Глава 13. Пятница сменилась субботой, а в воскресенье, во второй половине дня, старший инспектор Мастерс, последние дни он был очень занят, вновь заглянул посовещаться с сэром Генри Мэривейлом. Фил Кортни тоже не сидел, сложа руки. Он уже записал около 90 тысяч слов и прикинул, что если убрать всю откровенную клевету и вопиющее дурновкусие, то останется примерно пятая часть что его вполне устраивало. Перед публикацией книга обретет надлежащий объем, а торопиться со сдачей работы... зачем? Некоторые из анекдотических эпизодов он вычеркивал с болью сердца. Одним из таких было яркое и реалистичное описание первой влюбленности 16-летнего ГМ, но поскольку упомянутая дама была теперь замужем за членом кабинета министров, О своей набожностью славилась на всю Англию, Корт не пришел к выводу, что эту историю лучше опустить. В другом случае речь шла о дьявольских зловредной выходке, призванной повергнуть дядю Джорджа в состояние крайнего замешательства. По мере взросления ГМ возрастала его смекалка, но в рассказе фигурировал унитаз, вернее, его новое амплуа, до которого не додумался бы сам сатана. А посему Кортни с грустью вычеркнул и этот эпизод. Диктовка также происходила не без затруднений. Нет, Филу Кортни не помешало разбирательство, проведенное в субботу по требованию полиции, после того, как Хьюберт Фейн формально опознал тело своего племянника. Ему препятствовала вспыхнувшая в сердце сэра Генри страсть к посещению аптек. Кортни знать не знал, что на белом свете не говоря уже о городке вроде Челтнема. Существует такое множество подобных заведений. Ясное дело, ГМ вел расследование. Если бы он показывал в аптеках фотографии для опознания или наводил справки о тех или иных людях, Кортни нисколько не удивился бы. Но сэр Генри вел себя совершенно иначе. Зайдя в аптеку, он просил приготовить лекарства по тому или иному рецепту после чего вел десятиминутные разговоры с фармацевтом, покуда тот занимался своими делами, и в этой пустой болтовне не проскальзывало ни имен, ни вопросов. В результате у сэра Генри скопилось множество покупок. Их число и разнообразие озадачили бы даже того простофилю, что фигурировал в арифметических задачках дяди Джорджа. Майора Адамса, в чьем доме квартировал ГМ, Они довели до белого коленя. «Но черт возьми, дорогой мой друг!» протестующий воскликнул майор. «И шутить я, поверьте, даже не думаю! Черт возьми!» «Что такое, сынок?» «Если вам так надо ходить по аптекам, почему бы не приобрести что-то полезное? Мыльную стружку для бритья, бритвенные лезвия, зубную пасту! Пока что!» принялся считать майор. Вы купили 14 пузырьков микстуры от кашля, 12 пузырьков успокоительного, 9 пузырьков лошадиной мази, 8 пузырьков. Оставьте меня в покое, сынок! Я знаю, что делаю. И Кортне оставалось лишь принять как данность, что ГМ говорит правду. С четверга по воскресенье они Сен не виделись. Днем она уезжала на работу в Глостер а вечерами Кортни в поте лица записывал воспоминания сэра Генри. душное, обещавшее быть дождливым воскресенье, он с досадой обнаружил, что Гэм снова уходит в штопор многословных воспоминаний и обрадовался перерыву, когда вскоре после обеда к ним заглянул старший инспектор. Мастерс нашел сэра Генри в библиотеке, где тот, водрузив на стол ноги в домашних тапочках, увлеченно рассказывал занятную историю о том, как в середине 80-х годов прошлого столетия братцы Дэвенпорт нашли новое применение раздвижным щипцам-хваталкам и не открывал глаз, пока не договорил, после чего бросил строгий взгляд на неумолимого Мастерса, вздохнул, давая понять, что диктовка окончена, и спросил. — Да. Какие новости? — Новостей множество, — заверил его старший инспектор. «Миссис Пейн чувствует себя значительно лучше и уже готова дать показания, что очень хорошо, поскольку я вынужден признать, что в деле этой Поли Алины впрямь что-то есть». «Ага! Но это не точно!» — осторожно предупредил Мастерс, побагровевшая физиономия которого выдавала, что он на самом деле думает об этом «ага». «Однако сегодня я выпытаю у нее правду. Это как бог свят!» Мы с огнем опросили множество людей, знавших поля Алин. Молодцы. Она что была, девица легкого поведения? В профессиональном плане? Мастерс выложил на стол раскрытый блокнот. Нет, ни в коем случае. Да что вы? Очень интересно. Да, она постоянно ошивалась в барах и от угощения не отказывалась. Но вела себя очень... Привередливо. Предпочитала парней помоложе и плевать хотела, водятся у них деньжата или нет. Да, такое не в человеческой природе. Но как есть, так есть. По-своему она была настоящей леди. Чем зарабатывала на жизнь? «Похоже, этого никто не знает», — сдвинул Брови Мастерс. «У нее не было, как бы это сказать, близких подружек». «Лишь знакомые, с которыми здороваешься и перекидываешь со словечком о дрянной погоде. Так вот». Им она говорила, что с некоторых пор выступает на сцене. «На сцене? И с каким номером?» Об этом помалкивала. Любила важности на себе напустить. Но можно пробить ее по театральным агентствам, если считаете, что оно того стоит. «У меня есть ее снимок». Из-под страницы блокнота старший инспектор выудил небольшую фотокарточку. ГМ изучил ее, сняв ноги со стола, в то время как Мастерс и Кортни разглядывали изображение из-за его плеча. На сделанном у моря снимке была стройная девушка, лет, пожалуй, 19, в чрезвычайно откровенном купальнике в цветочек. Она стояла на людном пляже и смеялась, подняв руки так, будто готовилась поймать надувной мяч. Фото сделали на ярком солнце и твердой рукой. Так что внешность девушки, сверкающие черные волосы, полные губы и округлый нос, была запечатлена во всех подробностях. «Скажите-ка, Мастерс», — заговорил в другом, — «она вам никого не напоминает?» «По-моему, нет, сэр». «Никого из тех, что мы видели совсем недавно?» «Исав, милосердный, подумайте!» — настаивал Гэм. Наконец он взглянул на Кортни. «Ну а вы что скажете?» Кортни, имевший свои причины заметить это сходство, ответил кивком. «Она слегка похожа на Энн Браунинг. Цвет волос другой, но черты и выражения лица...» «А, ну да!» — подхватил Мастер с сомнением, глядя на фотокарточку. «Пожалуй, есть немного». «Ну и что? Считаете это зацепка?» Кортни, которого снова стали одолевать дурные предчувствия, подумал, что в четверг вечером у Энн Браунинг имелись все шансы повторить июльскую судьбу Поля Аллен. Он уже рассказал сэру Генри о нападении, и тот встретил его слова многозначительным молчанием, отчего Кортни разволновался сильнее прежнего. Гэм сунул фотографию под защитный коврик на столешнице и на какое-то время умолк, задумчиво шевеля пальцами, после чего произнес. «Хм, ну ладно. Что добавите насчет поля Аллен? Последний раз вы видели...» — сверился с блокнотом Мастерс. «Пятнадцатого июля около восьми вечера». «Что совпадает с предположением этой девицы Браунинг?» О, -о, о да сэр поля ален пропустила стаканчик в обществе двух девушек в баре королевской гостиницы насколько я понял это самое шикарное заведение в городе и сказала что ей пора на особое свидание ее интрижка с артуром фейном о ней кто то знал нет поля ален держала ее в секрете это вполне естественно По словам тех девушек, из бара она ушла в приподнятом настроении, если дословно «веселая» была. Около восьми вечера, и с тех пор ее никто не видел. Она снимала комнату над магазином на Променад-стрит. Ее вещи по-прежнему там, но, поскольку жилье она оплатила до конца месяца, и за ней водилась привычка срываться с места, не сказав никому ни слова, домовладелица не заподозрила ладного. Мастерс побагровел пуще прежнего. «Обратите внимание, это не означает, что она мертва. Но я вынужден признать, да, вот именно». Какое-то время все молчали. В редких лучах солнца поблескивало висевшее на стенах старинное оружие. Гейм сдвинул брови. «Еще что-нибудь раскопали?» Мастерс перевернул страницу. «Так, так. Продолжим. После трудных переговоров с руководством банка мы получили доступ к информации о счетах всех фигурантов и тоже не обнаружили ничего полезного или примечательного. По-моему, я уже говорил, что по завещанию Артура Фейна все отходит его жене, а если с нею что-то случится, имущество передадут в заранее выбранный благотворительный фонд». Артур был единственным фейном в фирме Фейн Фейн и Рэндл. Его отец умер много лет назад, а мать скончалась в 1929 году. Вот перечень его имущества. Полностью выкупленный дом на Фицгерберт Авеню, несущественная страховка жизни, а также, когда все будет улажено, около тысяч фунтов наличными. Не сказать, что миссис Фейна золотится. Погодите! возразил Фил Кортни и остальные с недоумением взглянули на него. Что такое, сынок?» Тем вечером, когда началась вся эта неразбериха, меня занесло в треклятую спальню Фейна, и так уж вышло, что я видел его банковскую книжку, где только на текущем счету значилось 22 сотни фунтов. Он в подробностях рассказал о том эпизоде, но его слова не произвели на Мастерса никакого впечатления. «В общем и целом вы правы. — согласился старший инспектор. «Но есть еще долги. Я видел цифры. Почти все средства находятся на текущем счету. Наверное, чтобы Артур Фейн мог немедленно получить к ним доступ, коль скоро возникнет такая необходимость. Ходят слухи, что в фирме Фейн, Фейн и Рэндалл не все гладко. Нам известно, что полгода назад мистеру Фейну пришлось заложить страховку жизни, но он выкупил ее снова». И какую бы сумму ему ни пришлось выплатить, теперь все улажено. Мистер Фейн был очень педантичный малый. Из бухгалтерии у него полный порядок. Все подшито так, что булавку не подсунешь. Если это не та булавка, что пришла мне на ум, заметил Кортни. То есть, все жгучее любопытство, что Кортни уже три дня как держал в узде, Все мучительные воспоминания о той ночи, когда они с Шарплесом сидели в саду, а Вики Фейн боролась за жизнь, нахлынули на него внезапной волной сомнений. — Послушайте, — сказал Кортни, — у меня нет личного интереса к этому делу, если не считать, что в нем замешан мой друг. Я понимаю, что все это меня не касается, но нельзя ли задать один вопрос? — Конечно, сынок, — разрешил гэм «Валяйте!» «Что это за чушь насчет столбняка?» «Я прекрасно знаю, что все выглядит весьма сомнительно. И еще я знаю, что вы ожидали иного исхода, но понять не могу, где, собственно, нас обманывают. Позвольте объяснить. В среду около одиннадцати вечера доктор Рич вошел в спальню и уколол Вики Фейнбулавкой, булавкой, так?» ГМ и Мастерс переглянулись. После легкого пожатия плечами и едва заметного кивка старший инспектор, как видно, передал бразды правления сэру Генри. — Вам лучше знать, сынок, — фыркнул тот. — Это вы у нас свидетель. — Верно. Я видел все своими глазами. Примерно шестнадцатью часами позже у миссис Фейн появились симптомы, характерные для поздней стадии столбняка, правильно? — Правильно. — Вы влетаете в дом. «Осматриваете Вики и в спальне в стеклянном лотке на туалетном столике находите ржавую булавку. По крайней мере, так вы сказали в четверг вечером. Это тоже верно?» «Да». «Дело в том...» Кортни набрал полную грудь воздуха. «Что булавка, которой Рич пронзил руку Вики Фейн, не была ржавой. Заявляю как очевидец. Возможно, ее заразили соответствующими бактериями. Этого я знать не могу, но ржавая она точно не была. Ведь я помню, как она сверкала на свету. А теперь вопрос. Что все это значит? В чем подвох? К чему эта беготня, щелканье пальцами и споры с докторами? — Это значит, сынок, — вздохнул Гэм, — что мы едва не совершили чудовищную ошибку. — Ошибку? — Да. То, которое ожидал от нас убийца. И она напрашивалась сама собой. Видите ли? Преступник знал об эпизоде с булавкой. Для него это все равно, что манна небесная. Так что убийца просто оставил на столике ржавую булавку, а на следующий день совершил кое-какие манипуляции и позволил природе закончить начатое. Любой врач. Изучив обстоятельства, увидев симптомы и, конечно же, обнаружив эту булавку, непременно диагностировал бы столбняк. В результате несчастного случая миссис Фейн скончалась бы, а дискредитированный Ричард Рич снова остался бы крайним. Мол, всему виной его халатность. Ни подозрений, ни вскрытия тела, а, следовательно... «Стойте!» Кортни вытер вспотевший лоб. «Бога ради, стойте!» «Так что с той булавкой, которую Рич вонзил в руку Вики Фейн? «Ничего». «Ничего?» «Неужто не догадались, сынок?» — осведомился сэр Генри. Казалось, ему докучает невидимая муха. «Миссис Фейн вовсе не страдала от столбняка». Ее отравили стряхнином.